Глава 20. На всякий случай. Марк. Июль. 2334 год. Посейдон. Малип шумно выдохнул и положил планшет на заваленный всякой-всячиной стол. Любопытно. Но ты уверен, что все дело не в твоей паранойи? Малип был сыном Кела и Джины, двух моих лучших друзей на Посейдоне. От отца он унаследовал огромный рост и широкие плечи, а от матери — полинезийскую внешность. Мне больше не хотелось плакать, когда я его видел, однако раньше такая проблема возникала не раз. Родители Мали бы давно скончались, и сам он уже стал взрослым, и теперь его волосы уже были скорее седыми, чем черными. Эфемеры. Это было одно из грязных ругательств в мире бобов. Но я страшно скучал по своим друзьям, а новых за последние годы у меня появилось очень мало. «Скорее всего», — ответил я, — «на самом деле я знаю только то, что мне сказал Говард, а он на Совете не был, поэтому всю инфу он получил от Уила. Если я хотя бы имена не перепутал, то уже хорошо». Малип фыркнул от смеха и снова взял планшет. «То есть эти косплееры Звездного флота могут перейти от угроз к делу, и это может повлиять на нас. Так от меня-то тебе что нужно? Конкретных требований у меня нет». Но если бы техникой по-прежнему заведовал я, то проверил бы программы, поменял бы пароли и, возможно, повысил уровень физической защиты. Возможно, всего лишь переместил имущество, не объявляя об этом. Ну, а в данный момент я указал на него. Да, понимаю, это моя работа. Слушай, Марк, я же не феодал. Я не могу просто по желанию менять расписание работы автофабрик. В наше время они неотъемлемая часть экономики, и их деятельность строго регулируется. И я это понимаю. Но ведь определенная свобода действий у тебя есть. Я просто хочу закинуть эту мысль тебе в голову. Подумай об этом. И если в ходе повседневной работы сможешь сделать то, что принесет пользу нам, ну, в общем, нам это пойдет на пользу. Мали прищурился. Ты очень тщательно что-то не договариваешь. Жителям Посейдона грозит опасность. Лично вам ничего не грозит. А вот экономике возможно. В Вирте они мало что могут нам сделать. Если что-то произойдет, то в физическом мире. А значит, что-то долетит и до вас. Он на несколько секунд устремил взгляд в потолок, а затем медленно закивал. В тех делах, которые связаны с реальными угрозами, у меня чуть больше развязаны руки. Действовать все равно придется осторожно, но, по крайней мере, я смогу повысить приоритет нескольких проектов. О, больше я и не прошу. Один есть. Осталось много. Интересно, как дела у других бобов? Окна в зоне общего пользования рядом с кабинетом Малиба были огромные, во всю стену, и за ним открывался вид на сделанный из фибрикса купол Ньютарка. Я немного помедлил, впитывая в себя картинку, и несколько членов персонала также подняли взгляд. Интересно, как эволюционировало общество. Сразу после войны многие стали трудиться удаленно, Но в последнее время все больше людей предпочитали работать в офисе. Похоже, что людям нравилось поддерживать физический контакт с коллегами, и они чувствовали себя чужими, если постоянно находились в одиночестве. Разумеется, проблема пробок на дорогах была уже практически решена, так что экономическая и социальная цена ежедневных поездок на работу снизилась почти до нуля. Я покачал головой, чтобы прочистить мысли, и снова сосредоточился на виде за окном. Ковер был в спокойном, невероятно синем океане, а чуть сбоку от него в воздухе висел город. Я мог бы выяснить название города, но мне было лень. В последнее время ковры использовали исключительно для производства или сельского хозяйства. Обычно ими владел и управлял тот или иной город. Никто не жил на коврах, если не считать отшельников, которые поселились там добровольно. Технологические средства защиты не давали морским хищникам подойти к коврам, и делали это настолько эффективно, что из-за отсутствия хищников на коврах сложилась новая экосистема. Бриджит, жена Говарда, несколько раз навещала нас, чтобы изучить ее. Я повернулся и направился к станции общественного транспорта. Несмотря на заверения Малиба, бобы по-прежнему обладали значительным производственным потенциалом в системе Посейдона. Мы особо не афишировали свои предприятия и не включали их в официальную экономическую статистику, Но их систему защиты тоже необходимо проверить. Я отправил сообщение Гуппе и попросил его прислать мне результаты проверки на данный момент. Скоро мне придется лично заняться этим делом, но пока что я мог погреться на солнышке. Да и трава, растущая на окраинах Ньютарка, буквально умоляла усесться на нее.